Глава 15. Ровно через год после этих событий, в день, когда маленькому Зайнуле исполнилось восемь месяцев, Джамалудин позвал меня к себе в комнату и сказал: "Салихат, я уезжаю". Я совсем не удивилась. Вернее, удивилась, но не тому, что муж уезжает, а тому, что он мне это говорит с таким серьезным лицом, да еще усадив на циновке. Весь этот год он так же, как и все предыдущие, уезжал и приезжал, когда считал нужным. Та история с раненым совсем забылась. Больше ничего подобного в нашем доме не случалось, и даже гости, молчаливые бородатые мужчины на машинах с темными стеклами, к нам теперь приезжали очень редко. Я смотрела на него по-прежнему улыбаясь, не чувствуя беды или чего-то такого. Нет. Ты не поняла. Джмаладин -э присел рядом на корточке. Мне надолго придётся уехать. Он помолчал, и пока он молчал, я увидела, что его лицо не только серьёзное, но и грустное. Возле глаз залегли морщинки, и на лбу тоже морщины, как будто в последнее время ему пришлось много думать. Может быть, на совсем. Как это? Я не успела испугаться, только удивилась чуть больше и всё. Подумала, что шутит, но разве шутит с таким лицом и такими вещами? Послушай. Терпеливо, как маленькому ребёнку, говорит он мне: "Я уповаю на волю Аллаха и надеюсь, что до такого не дойдёт. Я уверен, что вернусь домой, рано или поздно. Но ты должна знать, меня долго не будет. Может, полгода, понимаешь?" Нет. Я качаю головой, отрицая то, что слышат мои уши. Это слишком невероятно, чтобы можно было верить. Зачем он требует от меня невозможного? Салихат, да будь же серьёзно. Джамалудин делает глубокий вздох, чтобы не раздражаться и продолжает. «Загид останется в доме за старшего. Расима Апа, ты и Мустафа и дети станете слушаться его беспрекословно. В моё отсутствие он это я. Зачем ты уезжаешь куда? Я начинаю понимать, что он это серьёзно, и меня охватывает отчаяние и ужас, настолько сильное, что я впервые, нарушая правила, никогда не спрашивать мужа о его поездках. Этого не могу тебе сказать. Твёрдо говорит он, да и я не ждала другого ответа. Но мои губы дрожат, из глаз вот-вот польются слёзы, но я пока сдерживаю себя в слабой надежде, что всё ещё может измениться. Как мы будем без тебя? Зайнула совсем маленький, и другие дети, они не смогут. У меня нет сил спросить то главное, о чём Джамалудин и так знает. Как без него буду я сама? Если он снова скажет про Загида, клянусь, закричу и брошу в стену стакан. Мне жаль Салихат. Джамалудин встаёт и подходит к окну, как всегда делает, когда расстроен. Но чем быстрее ты смиришься, тем лучше для тебя. Мир не разрушится только потому, что какое-то время мы не будем вместе. Ведь жила же ты без меня семнадцать лет. Вай, что такое говоришь? Я вскакиваю не своя от ярости и горя. Когда я в отцовом доме жила, так совсем про тебя не знала, не любила тебя. Думаешь, хотела за тебя идти? Не хотела, да, но теперь всё поменялось, совсем-совсем поменялось. В моём сердце только и есть, что одна любовь к тебе и детям. Я все эти годы молчала, джемалудин. Но не потому, что не боюсь за тебя, и мне все равно, где ты пропадаешь днями и неделями, а потому что молчать приучено. Но каждый раз, как за тобой дверь закрывается, я молюсь Аллаху милосердному, чтобы вернул тебя в дом живым, не оставил меня вдовой, а наших детей сиротами. И когда ты возвращаешься, я тебе улыбаюсь и предлагаю поесть. А ты думаешь, Салихат дурочка ничего не понимает, зная себе улыбается. Так же, молодин. Скажи, так думаешь? Джемулдин давно уже не смотрит в окно. Он теперь глядит на меня и с таким изумлением, будто чудо увидел. Но мне всё равно, что он сделает за такие слова, пусть ударит или в чела не замкнёт, только я устала молчать. А теперь ещё и это, решил уехать и уедет, я вижу по его глазам, и слова, которые вырвались, ничего, кроме новой боли, мне не принесут. Сядь. Тихо говорит он. Я опускаюсь обратно на циновки, дрожа и всхлипывая. Джемалудин молчит. Его взгляд очень странный. И минуту мне кажется, что он сейчас сядет рядом, обнимет и начнет утешать. Но он продолжает стоять, не двигаясь. Чувствую, как между нами образуется пропасть, которая с каждой минутой все шире. Мне ее уже нипочём не перепрыгнуть. Я подозревал, что тебе все известно. Вдруг спокойно говорит Джемалудин, но его спокойствие только внешнее. Да и как иначе, если я сам в тот вечер позвал тебя к раненому боевику. То, что ты не задавала мне вопросов, еще не значило, что тебе все равно, как это и что с ним случилось. Боевик. Так вот, кем был Абдулбари. Странно, но я встречаю новость равнодушно быть, может, потому что с самого начала знала. Внезапно меня осеняет догадка, что и гости, которые регулярно приезжали в наш дом, полные невинных детей. Были из числа тех. Ты ведь еще раньше догадалась, так? продолжает Джамалуддин, будто мысли мои читает. Трудно скрыть от жены свои занятия, когда принимаешь в доме таких гостей. Разве нельзя было по-другому? горько шепчу я, глядя на него снизу вверх и взглядом умоляя уничтожить эту ужасную пропасть. Ведь у тебя свой бизнес, ты чтишь Коран и Ай, молчи, женщина, не продолжай. Он резко взмахивает рукой, его лицо искажается. Это только мое дело, поняла, да? Сколько раз говорил? Твоя забота это дети и дом. То, что ты мне сказала сейчас, я и без тебя знаю. Думаешь, другие жены не ждут своих мужей домой? Думаешь, одна переживаешь? А знаешь, сколько еще наших мужчин делают то же, что и я? Какое мне дело до других? Тихо говорю, опустив глаза. Ведь люблю я тебя. Значит так, Что все таки садится рядом и берет меня за руку, но в его прикосновении нет нежности. То, о чем мы говорили, должно остаться здесь. Я уезжаю завтра. Связаться со мной не будет никакой возможности. Только Загид станет получать от меня изредка вести, и я попрошу, чтобы передавал тебе привет от меня. От него я буду узнавать, что происходит в доме. Не только про детей, но и про тебя. Поэтому в мое отсутствие, как бы долго оно не продлилось, ты должна не уронить себя, поняла? О деньгах на хозяйство не беспокойся. Я оставлю Расиме опа достаточную сумму, чтобы вы не знали нужды. От тебя я требую, помимо сохранения чести, только одно заботиться о наших детях. Этим вечером Джамалудин приходит ко мне в спальню, и наша последняя ночь перед разлукой такая горькая, что я совсем не думаю о страсти. Хочу лишь бесконечно обнимать Джамаладдина, целовать его лицо и губы, навсегда оставляя в памяти его запах и вкус. Я так боюсь, что он не вернется. Этот страх кажется мне уже состоявшейся реальностью, в отличие от тех прежних. Ой, если б можно было приклеиться к нему намертво, стать с ним единым целым и быть вместе там, где ему предстоит оказаться. Но Джамаладдин, поцеловав меня на прощание, уходит не оставшись на ночь. На следующее утро он выходит за ворота, ни разу не обернувшись. Свою машину он оставил загиду. Наверное, на улице его ждут, чтобы увезти далеко от меня. Едва муж пропадает из виду, загид, стоящий рядом, растягивает губы в хмылке. Он смотрит на меня, и в его взгляде я вижу такое, что хочу бежать к воротам, чтобы остановить жемалуддина. Загид тихо говорит: Иди в дом. И в его голосе такая угроза, что мне не остается ничего другого, только подчиниться.